Пять гребаных недель без нее, и я двинулся, конкретно двинулся крышей. После того, как увидел ее в слезах из бутылка коньяка, думал, подохну там же на месте. Все слова в горле встали, я виноват. Я причина ее слез, я ебанутый кретин. Все сломал, и как все исправить, не знаю. видите она меня не хочет, и винить я его в этом не могу. Если ей будет так лучше, то я буду держаться на расстоянии. «Сегодня свадьба Игоря и Ники. Уверен, что увижу Ксюшу среди гостей. Готов лететь туда на всех парах, лишь бы увидеть ее, убедиться, что с ней все хорошо. Из мысли меня вырывает Вадим, вошедший в мой кабинет с Надюшкой на руках. «Привет, ты тут без своих друзей?» «Привет, каких?» «Джик Дэниелс, например». без Тресв, как стеклышко». «Привет, принцесса». Я встал из-за стола и взял за ручку дочь Вадима. «Привет», — проговорила прелестная трехлетняя крошка и потянула ко мне свои ручки взял ее на руки «Ну вот, стоит крёстному появиться на горизонте, папа уже и не нужен. Да ей уже надоела твоя морда, каждый день глаза мозолишь, да, принцесса?» Пощекотав малышку, вызвал её звонки смех, а крёстного она видит редко. «Дэн, посидишь с ней минут сорок? Сейчас Гурьев придёт договор подписывать, а Ира задерживается». «Без проблем, у нас тут много конфет и фломастера есть, найдём чем заняться». «Спасибо, только не давай ей много шоколада, а то Ира меня убьёт». «Ну, тебя же убьёт, не меня». Иди уже. Спустя полчаса мы с Надёжкой уже разрисовали больше десяти листов бумаги. Принцесса рисовала цветные колобки со смешными кривыми рожицами разного размера и объясняла своему непонятливому крёстному, кто из них зайчик, а кто медведь. «А это осёл», — она смешно протянула первую букву «О», выделяя её как что-то значимое, показав на синий кривой кружочек с палочками вместо ушей и копыт. «Похож, молодец. А где у него нос?» — спросил малышку. А про себя подумал. «Прям как твой крёстный». Такой же осел с большой буквы «О». Надюшка задумчиво сморщила мордашку и сосредоточенно поставила жирную точку посреди кружочка. «Вот нос!» В этот момент вошла в кабинет Ира. «Где этот? Где мой муж, в общем? Привет, Денис!» «Привет! Твой... муж занят работой. Договор с Гурьевым подписывает. Я уже битый час звоню, ему он трубку не берет. Если бы не Лариса, я бы еще часа два доческала. Садись, переведи дух. Кофе будешь?» От чая бы не отказалась. попросила рису а то мы тут с Надюшкой заняты ослом. «Мам, смотри, какой красивый!» Принцесса протянула листок Ире, показывая свой рисунок. «Очень красивый, умница моя!» Ира сидела за моим столом и пила чай, а мы с принцессой расположились на диване и рисовали теперь уже рисунок для папы. «Не думала, что ты любишь детей», задумчиво проговорила Ира. «Как можно их не любить?» Когда Вадим сказал, что ты будешь крестным нашей дочери, я была против. Мне это казалось бредовой идеей. «Я в курсе. И что ты не доверяешь мне за ней присматривать тоже?» «Глядя сейчас на вас двоих, понимаю, что я, наверное, ошибалась». «Ир, если тебе не с кем будет оставить Надюшку, можешь приводить ее ко мне. Я всегда готов с ней посидеть. Мне не сложно «Спасибо. И извини, что не доверяла». «Мне мало кто из женщин доверяет, так что не бери в голову». «Ир, ты уже приехала?» В кабинет влетел запыхавшийся Вадим. «Только не ругайся, пожалуйста». «Вадим, я не ругаюсь при дочери, но ты последний редиска». «Мог бы и трубку взять, когда я звонила. Поехали уже домой». Надюшка подбежала к Вадиму, показывая свой рисунок. «Это тебе, подарок Мы вместе с Денисом рисовали». «Дочь, дяди Денисом. Пусть зовет меня, как хочет, не одергивай». «Дэн, не балуй ее». «А кого мне еще баловать? Она единственная из женщин, которая меня еще любит». «Вот, держи, принцесса», — протянул Надюшке шоколадку. Она обхватила ее своими малюсенькими пальчиками, а мешающий листок с рисунком протянула Ире дочь что надо сказать?» – спросила Ира. «Спасибо!» – проговорила принцесса, уже распаковав сладости, пробуя ее на вкус. Мысль, что у меня могла быть уже своя такая же малышка, неприятно кольнула внутри. Проводив счастливое семейство, я прибрал в кабинете, открыл окно и сел в кресло. Вытащил из пачки сигарету и закурил. Часы медленно отмеряли минуты, через час мне надо быть у ЗАГСа.